Шипение помех прекратилось, и из динамиков раздался голос Брантли. «Нептун! Нептун! У вас там все в порядке?» Фердинанд кинулся к радиопередатчику, внутренне ликуя о то, том, что Персей счастливо пережил землетрясение. «Все нормально, Персей! Просто слегка тряхнуло!» «Рад слышать! Я передам это известие на поверхность!» «Спасибо, Персей!» Фердинанд плюхнулся на стул и повернулся к Джону. «Будем надеяться, что это не повторится!» «О да кивнул джон а то у меня не хватит чистых подштаников фердинанд слабо улыбнулся его сердце колотилось как у пойманной птицы а в голове билась одна только мысль пронесло 18 часов две минуты руины нан юго-востоочном побережье острова пампейказзе лили Темнокожий лодочник, широко улыбаясь, приветствовал Карен на диалекте Помпеи. Невысокий, широкой грудью, он был одет в мешковатые шорты, доходившие ему до шишковатых коленей. За его спиной раскинулись руины Нанмадала, его рукотворные каналы, соединяющиеся с морем. — Лаэрамви! — У нас все отлично! — ответила Карен, слегка склонив голову. — Менлау! — Спасибо! Я звонила сегодня с просьбой взять на прокат одну из ваших плоскодонок. Мужчина закивал головой. Ага, ученые, ага, у меня есть лучше, чем плоскодонка. Он повернулся и повел приезжих к базальтовой пристани, которые были привязаны два каноэ. Много лучше, меньше, плавают быстрее. Расхваливая свои каноэ, человечек для наглядности, низ размахивал руками, жестами показывая, на что они способны. Карен с сомнением посмотрела на видавшие виды фиброгласовой посудины. На них не то, что в море выходить, а по узким каналам-то плавать было страшно. Однако выбирать не приходилось, она согласилась. «Хорошо, мы их берем». Улыбка лодочника сделалась еще шире. «Есть карта», — сообщил он, — «два американских доллара». Карен мотнула головой. «Карта у меня уже есть» могу быть гидом не отставал лодочник 7 американских долларов в час все покажу все расскажу обойдемся бездушно отрезала карн у нас свой гид есть она кивнул нам ваху лодочник погрустнел и махнул рукой в сторону причала этот парень настоящий капиталист пробормотал джек шагая рядом с Карн. когда они подошли к конно к ним присоединилась миюки посмотрев на вечернее солнце она сказала давайте поторопимся — У нас в запасе не так много времени! — Канон вздохнула. Миюки явно попала под пагубное влияние предрассудков и восприняла мрачное пророчество Маваху всерьез. — Миюки, ты считаешь считаешься блестящим компьютерным специалистом. С каких пор ты стал верить в призраки? — У меня от этого места мурашки по коже бегут! — поезжала Миюки. Над их головами пролетела пара питающихся фруктами еточек мышей. В отдалении заунывно кричала какая-то птица. "Здесь как-то жутковато", добавила Японка. Каран подтянула верёвку одной из каноэ. "Ты права, только в одном. Нам нужно спешить, почему бы вам с Мваху не сесть в эту лодку? А мы с Джеком поплывем во второй". Миюки послушно забралась в каноэ, которое тем временем держал Мваху. Затем островитянин ловко запрыгнул следом. — Ты действительно приведешь нас к могиле вашего древнего учителя? — спросила Карен, обратившись к Мваху. Тот молча качнул головой. Довольный таким ответом, Карен повернулась к второму каное. Джекур сидел на корме. Она осторожно ступила в лодку и взяла шест. — Все готовы? — в ответ послышала согласная мычанья. — Тогда в путь! — Карен оттолкнулась шестом, и каное плавно заскользило от причала. Первым двигались каноэ с Миюки и Мваху. Оно уже проплыло под базальтовой аркой, за которой начинались руины. Древний город открылся их взглядом во всей своей красе. Каналы и драгоценные оправы обрамляли высокие дворцы, приземистые мавзолеи, просторные залы, миниатюрные дворцы, обычные дома. В сочетании с зарослями мангровых деревьев и вьющимися с апостином лианами все это создавало ощущение запутанного лабиринта. Карен молча отталкивалась с шестом, а Джек, сидя на руле, умело управлял лодкой. Они плыли по той части на Нмадалах, которая всем была известна под названием «Центральный город». Каналы здесь были меньше метра в ширину, их берега сделаны из плотно пригнанных друг к другу базальтовых плит. Джек тщательно повторял все повороты, которые делала лодка, управляемая М ваху